Глава третья Тихон увидел старца Корнилия, окруженного толпою скитников, мужиков, баб и ребят из окрестных селений. «Всяк верный, не развешивай ушей и не задумывайся», — проповедовал старец, «греди в огонь с дерзновением, Господа ради постражди! Так размахав, да и в пламя, Навоз, дьявол, ежи мое тело, До души моей дело тебе нет. Ныне нам от мучителей огни дрова, Земля и топор, нож и виселица. Там же ангельские песни и словословие, и хвала и радование. Когда оживотворятся мертвые тела наши духом святым, Что ребенок из брюха, Вылезем паки из земли матери. Пророки и прауцы не уйдут от искуса, всех святых лики пройдут реку огненную. Только мы свободны. То где нам искус, что ныне сгорели, то нам река огненная, что сами в огонь загоримся, яко свечи в жертву Господу. «Испечемся, яко хлеб сладок святой Троице, умрем за любовь Сына Божьего, краши солнца красная смерть!» «Сгорим, сгорим! Не дадимся Антихристу!» — заревела толпа Нистовым ревом. Бабы и дети громче мужиков кричали «Беги, беги в полымя, зажигайся, уходи от мучителей!» «Ныне скиты горят», — продолжал старец, — «а потом и деревни, и села, и города зажгутся. Сам взял бы я огонь и запалил бы Нижний, возвеселился бы, дабы из конца в конец сгорел. Ревнуя же нам Россия, и вся погорит». Глаза его пылали страшным огнем, казалось, что это огонь того последнего пожара, которым истребится мир. Когда он кончил, толпа разбрелась по поляне и по опушке леса. Тихон долго ходил по рядам, прислушиваясь к тому, что говорили в отдельных кучках. Ему казалось, что все сходят с ума. Мужик говорил мужику, само царство небесное в рот валится, а ты откладываешь ребятки, где жена молода, разориться не хочется, а ты, душа, много ли имеешь при них? Разве мешок до да горшока а третьи лапки на ногах? Баба и та в огонь просится, а ты, мужик, да глупее бабы. Ну, детей переженишь и жену утешишь, а потом что? Не гропли Гореть, не гореть, все одно умереть. Инок убеждал Инока. Какое де покаяние, десять лет эпитемья. Где-то поститься да молиться, а то, как в огонь, Так и покаяние все. Не трудись, не постись, Да часом в рай вселись. Все-то грехи очистит огонь. Как уж сгорел, Ото всего ушел. Дед звал деда, полно уже Глубок жить. Реподя брюх Проела пора на тот свет, Хоть бы в малые мученики. Парнишки играли с девчонками. «Пойдем в огонь, на том свете рубахи будут золотые, сапоги красные, орехов и меду, и яблок довольно. Доброе и младенцы сгорят, благословляли старцы, да не согрешат выросши, да не брачатся и не родятся, но лучше чистота, да не растлиться».